Они познакомились с ним у великой княгини Милицы Николаевны, и он умер до моего знакомства с государыней. Я только слыхала от их величеств, что Филипп до своей смерти предрек им, что у них будет другой друг, который будет говорить с ними о Боге. Появление Распутина, или Григория Ефимовича, как его называли, они сочли за осуществление предсказания Филиппа об ином друге. Григорий Ефимовича ввел в дом великих княгинь, милиции Истана и станы Николаевны епископ Феофан, который был очень заинтересован этим необыкновенным странником. Их величество в то время находились в тесной дружбе с этими великими княгинями. По рассказам государыни, их поражал ум и начитанность милиции Николаевны, которую близкие считали чуть ли не пророчицей. У нее их Величество познакомились с Распутиным. Ее Величество рассказывала мне о глубоком впечатлении, которое произвел на них сибирский странник, да и не только на них одних. Она рассказывала о том, как Столыпин позвал его к себе после вызова в его дом помолиться над его больной дочерью. За месяц до моей свадьбы Ее Величество просило великую княгиню, милицию Николаевну, «Познакомить меня с Распутиным». Приняла она меня в своем дворце на английской набережной. Была ласкова и час или два говорила со мной на религиозные темы. Я очень волновалась, когда доложили о приходе Распутина. «Не удивляйтесь», — сказала она, — «я с ним всегда христосуюсь». Вошел Григорий Ефимович, худой, с бледным, изможденным лицом, в черной сибирке. Глаза его необыкновенно проницательные. Сразу меня поразили и напомнили глаза отца Иоанна Кронштадтского. «Попросите, чтобы он помолился о чем-нибудь в особенности», сказала великая княгиня по-французски. «Я просила его помолиться, чтобы я всю жизнь могла положить на служение их величествам. «Так и будет», — ответил он, и я ушла домой. Через месяц я написала великой княгине, прося ее спросить Распутина о моей свадьбе. Она ответила мне, что Распутин сказал, что я выйду замуж, но счастья в моей жизни не будет. Через год я вновь встретила Распутина в поезде по дороге в Царское село. Он ехал навещать семью одного из офицеров охраны. Но когда же он стал таким, каким знает его весь мир, Когда приобрел он такое исключительное влияние? Чтобы ответить на этот вопрос, надо подробно описать моральное состояние русского общества этой эпохи, вполне ненормальное и доходившее до истеричности. В виде подтверждения моих слов расскажу, что я лично пережила после того, как меня арестовал Керенский весной 1917 года, и я предстала в первый раз перед чрезвычайной Следственной комиссией Временного правительства. Меня вывели полумёртвую после долгого заключения из камеры номер 70 Трубецкого бастиона в комнату, где сидели за огромным зеленым столом 20 мудрых старцев-судей, грозно взиравших на мою особу. Вблизи барышни-машинистки в нарядных кофточках переговаривались и потихоньку хихикали, «Я же сидела одна против них, на скамье подсудимых, окруженная вооруженной охраной». Терла виски, так как голова нестерпимо кружилась от голода и душа разрывалась от невыполканных слез. «Итак, скажите нам, — сказал председатель этого мудрого собрания, — кого Распутин называл цветком? Или я сошла с ума, сидя в трубецком бастионе?» Или они все сошли с ума, но я никогда не забуду этого вопроса. Я смотрела на этого человека, ничего не отвечая. И взгляд ли мой удивил его? Или вопрос, который он мне задал, показался ему не столь важным, но он замолчал. После перешуптывания последовал второй вопрос. «Это что за секретная карта, найденная у вас при обыске?» Грозно сказал один из судей, протягивая мне меню завтрака на штандарте 1908 года, на оборотной стороне которого было обозначено расположение судов во время смотра в Кронштадте.